12 июля Груша мне говорит а когда ржев будешь брать ржев ну да, ведь не век же на печи прохлаждаться на печи она смеется чем не печь живете как в раю христа все у вас есть и лошади и коровы и овцы и самогонка кушаете как бари на скатертях отдыхаете как купчихи на шубах Иж как этот одноглазый отъелся федя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 Федя любит животных. Он с любовью ухаживает за лошадьми, с любовью доит коров. Бессловесная тварь ему друг. Он подобрал в деревне щенка, каштанку, и за пазухой отнесся его в лагерь. Щенок крохотный, белый, с желтыми подпалинами и брюхом. Он неуклюже ползает по траве и тычется носом в Федин сапог. Федя, как нянька, берет его на колени. Он вычесывает блох своим гребешком, И, вычесов с мылом моет его. Тихо и знойно Федя поет по лесному, по-псковски. Как на горке на горы Там дерутся комары, Два дерутся, два смеются, Два убитые лежат. 15 июля Меня разбудил летний дождь, Светает, По лесу идет тихий шорох, Все влажно, все хмуро,